Глава сороковая. Кейт. Открываю дверь в довольно убогий магазин почтовых принадлежностей и подхожу к прилавку. Полки, где обычно лежат подарочные упаковки и ящики для посылок, пусты и покрыты пылью. Здравствуйте! Мне нужно заверить документ. У вас есть нотариус? Спрашиваю я женщину в толстых очках, упорно избегающую моего взгляда. Уже собираюсь повторить вопрос когда женщина выкладывает на стойку огромный грозбух. «Я и есть нотариус», — объясняет она, листая страницы. «Вы Энджи?» «Именно. Что вы хотите заверить?» — спрашивает нотариус, протягивая руку. «Слава богу, кроме нас тут ни души. Я достаю копию поддельного завещания и хлопаю документом о стойку. Мне ничего не нужно, однако хочу сообщить вам, что вы заверили фальшивку». Не исключено, что у вас будут большие неприятности. Энджи переводит взгляд на завещание, рассматривая свою же печать, и наклоняется ко мне через стойку. Я всего лишь подтверждаю, что данное волеизъявление подписано упомянутым здесь человеком, а также двумя свидетелями. Она тычет пальцем в бумаге. Только и всего. И не смейте угрожать мне, милочка. Вы хорошо запомнили этих людей. Я указываю на подписи. Например, Джона Нельсона. Меня бросает в дрожь, стоит представить, что кто-то прикинулся моим бывшим мужем. Что же это за человек и чем он подтвердил свою личность, если нотариус приняла его за Джона? Ответ напрашивается. Скорее всего, Кенжа заявился Джордж Прайс. Этот заявитель, представившийся Джоном. Не припомните, он говорил с южным акцентом, Такой пузатый, в фетровой шляпе. Энджи, наконец, смотрит мне в глаза. Похоже, я попала в точку. Видите ли, запоминать клиентов не моя обязанность. Я всего лишь принимаю удостоверяющие документы и сверяю отпечатки пальцев. Отлично. Можно посмотреть, чем удостоверили свою личность Джон и его свидетели, прошу я, не сомневаясь в ответе нотариуса. «Вы серьезный человек, и без меня понимаете, что без решения суда подобное требование незаконно». «А теперь прошу меня извинить, но...» Энджи запихивает регистрационную книгу под стойку и направляется вглубь помещения. «Вы еще услышите о поддельном завещании Джона Нельсона?» кричу я вслед. «Можете не сомневаться». И все же она права. «Никто не докажет, что нотариус нарушил закон». А вот что касается Джорджа Прайса и свидетелей, тут немного другая история. И я ее с удовольствием распутаю. Выходя из конторы, удовлетворенно вспоминаю. Мои позиции в компании укрепились. Теперь я — крупнейший акционер, хотя тишь и воспользовалась временным преимуществом. Вскоре мы докажем, что завещание сфабриковано в попытке украсть у меня долю в ивент, Это не шутки. Наверное, не стоит сегодня возвращаться в офис. Пойду домой. Солнце уже клонится к закату. Вот-вот позвонит Боб с сообщением, что завещание — чистой воды подделка и расскажет о способе уличить мошенников. Поделюсь с ним своими успехами, ведь и мое расследование не бесплодно. Заезжаю в гараж, и сердце уходит в пятки. Машины Эшлин нет на месте. Тут же набираю сообщение. «Где ты? Думала, ты давно дома». «Слава Богу!» Дочь отвечает почти сразу. «Я у Сета. Скоро приеду. Все в порядке». Я рада, что у Эшлин есть верный друг. «Мне бы такого». Набираю стакан воды из-под крана и выпиваю его одним глотком. «Вот бы открыть бутылку вина. Пригласить Кристин». «Нет» сперва нужно пообщаться с Бобом. Пусть скажет, что завещание фальшивое, и мы отметим счастливое избавление от второй миссис Нельсон. Меня захлестывают воспоминания о том вечере, когда Джон заявил о своем уходе. Теперь-то я понимаю, почему он выбрал для этой цели наш любимый ресторан. Не хотел скандала. Разумеется, я не могла себе позволить обрушиться на него при таком скоплении народа. Джону было куда проще выложить новости и сбежать, оставив меня искать моральной поддержки у официанток. Когда работаешь на износ, как в нашем случае, приходишь к тому, что кроме второй половины у тебя почти никого больше нет. Есть еще люди, которым платишь за дружеское отношение. Например, владелец химчистки, замечательный человек. Джоди, наша любимая официантка в Линдсис. «Мой тренер по йоге», «Наша домработница Соня», «Плюс семья и пара верных друзей типа Кристин» «Вполне достаточно». Джон дождался, когда подадут заказ и вывалил свой сюрприз в один миг, разрушивший нашу жизнь. «Я ухожу, это решено. Мне потребуется лишь немного времени на сборы». «Что?» «Было ровно четыре». Я положила вилку на белую тарелку из китайского фарфора. До сих пор помню, какие блюда заказала. Тушеный шпинат и палтуса с кускусом. «Что ты сказал?» В ресторане стоял шум. Вероятно, я просто ослышалась. Да, последние годы мы раздражали друг друга. Редко общались. И прежней любви уже не было. Я видела, что муж флиртует с Тиш прямо в офисе. Знала об их тайном романе и все же была готова простить его. Такая стадия. Все пары через нее проходят. Ничего необычного. Я была выше этого. Рано или поздно увлечение мужа закончится, и в семье воцарится мир. Я была в этом уверена. Джон наклонился ко мне и повторил. «Между нами все кончено, прости». «Не совсем тебя понимаю», произнесла я с пересохшим ртом. Движение в ресторане будто замедлилось, и я уже не видела ничего вокруг, кроме лица мужа. Никогда не забуду его взгляд. Жалость вперемешку с уверенностью в себе. Он улыбался, все для себя решив, и его улыбка полоснула меня словно ножом по сердцу. Наконец Джонс похватился, стер улыбку с лица, стряхивая с плеча воображаемую нитку, и жестом попросил у Джоди счет. Ты не можешь просто встать и уйти. А как же все, чего мы добились? А Эшлин, а компания? Эшлин переживет, я с ней уже говорил. Я не ослышалась? Ты сообщил дочери, что уйдешь от меня? Боже, он сначала все обсудил с Эшлин. Давно ли она знает? Какой же я была дурой? Каким посмешищем для своего ребенка? Да если б только для ребенка. «Соображал ли Джон, что делает?» Подошла Джоди и, вручив Джону счет, повернулась ко мне. «Кейт, вы ведь почти не тронули ни одно блюдо. Не понравилась рыба?» Видимо, ощутив повисшее между нами напряжение, она схватила кредитку Джона и ретировалась. Эшли ничего и не заметит. Она ведь вся в студенческих делах. А мы с тобой все обговорим. Хочу, чтобы ты знала». Мой уход не отразится ни на компании, ни на наших совместных проектах. Адвокаты все проработают, и никто из нас не останется в накладе. Ивент уверенно движется вверх, привлекая кучу инвесторов. Скоро мы оба будем сказочно богаты. Джон поднялся, попытавшись тронуть меня за плечо, однако я оттолкнула его руку. Меня словно током ударило. Так потрясло осознание происходящего. Мой муж уходит. Уходит к ней. Я тоже встала, бросив «Но почему?» «Хочешь правду?» Банально, но я нашел родственную душу. Джон пожал плечами, сунув руки в карманы, и на его лице снова заиграла демоническая улыбка. Я влюбился. Что можно было противопоставить его словам? Это не любовь. «Это физическая тяга», — резко ответила я, а он развернулся и вышел из ресторана. Кто знал, что до этого дойдет? Кто знал, что он в итоге предпочтет ее мне? Джона больше нет. а Атиш полагает, что может занять его кресло. Она заблуждается. «Я не отдам компанию, которую создавала годами. Этому не бывать». Выглядываю наружу, пытаясь впитать красоту за окном. Оранжевый закат, зеленая травка, молодая мамочка катит по тротуару коляску с ребенком. Все дышит спокойствием элитного пригорода. Вот только на душе, неспокойно. Глубоко вздыхаю, и в этот миг раздается звонок в дверь. Наверняка пришел Боб с хорошими новостями. Еще немного и тишь исчезнет навсегда. Открываю дверь и читаю по лицу Боба, что игра далеко не окончена. Я нашла нотариуса, она явно лжет. Нам следует выдвинуть против нее судебный иск. Рассказываю я Бобу, пропуская его в дом. А ты, судя по всему, ничего полезного не раздобыл. «Это дело — крепкий орешек», — вздыхает Боб. Вновь вспоминаю взгляд Джона в тот вечер, когда мы расстались, и в душе вспыхивает пламя. «Это я, крепкий орешек. Она даже не представляет, насколько».